Осеб Мандельштаму. Морожено, солнце, воздушный бисквит, прозрачный стакан с ледяной водойю, и в мир шоколада с румяной зорею, в молочные Альпы мечтание летит. На ложечке звякну фумиль, наглядеть, чтоб в тесные беседки с редь пыльных акаций.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 но быстрый исчезнет под тонкой лучинкой сверкая на солнце божественный лёд